Глава 11. Два часа спустя после утреннего происшествия, разбуженный и выдернутый в сенат, Мацвер Мекель стоял в том самом круге, в котором раньше стояла призванная. Его окружала сверкающая завеса, не дававшая возможности, находящимся в комнате слышать разговор императора и председателя. О такой возможности Гонс Арет не знал. Хотя, услышь, кто их сильно удивился бы. Разговаривали словно не два приятеля, а два старых друга. Правда, очень обманулся бы тот, кто так подумал бы. Впрочем, врагами они тоже не были, скорее вынужденными союзниками. А ведь ты подставил девчонку. Меккель пожал плечами. Я только предоставил возможность воспользоваться ею, она решила сама. И не я ей на это намекал, Твое величество. У тебя все так плохо, что не упустил и такую возможность, даже хуже, кое-кто уже всерьез считает собственный интерес государственным. они, не задумываясь, втравят республику в войну, если посчитают это выгодным для себя расплачиваться то не им. Ты, конечно, не такой. Я всегда предпочитаю торговлю войне. И ты никак с ними не справишься. Кто-то кинул много денег шакалом. сейчас у меня меньшинство в сенате. Отправил бы парочку таких взяточников на плаху, и проблема решилась бы. Порой я сильно жалею, что не могу этого сделать. Увы, твоей власти у меня нет. Я не могу ежемесячно устраивать казни взяточников. К сожалению, и я не могу. Так у тебя в самом деле не было возможности самому связаться со мной? Ты же знаешь, связь только с разрешения Сената. Обычно это формальность, но не в этот раз меня плотно обложили и не продохнуть. Вот сейчас только удалось поговорить. Не могли не дать после того, что тут учинила девочка. Не ожидал, честно говоря, что она рискнет. На всякий случай забрал с собой гвардию. Как чувствовал, когда она сказала о том, что только ты можешь решить ситуацию. Но до конца и не верил. Решу Сейчас мои советники сочиняют ультиматум пожёстче. Все крысы засуетятся. Только скажи, что мне от этого будет, если помогу? Ты не получишь в республике враждебное правительство уже немало. Потому и согласился, а на последне не ради тебя, кстати. Неужели она очаровала вас? "Ваше величество", рассмеялся Мэкл. Император хмыкнул. "Эчеравала? Это немного не то слово. Но я поражен ее решимостью защитить друзей. «Да уж, я-то ведь надеялся, что она откажется прекратить дело, и тогда я смогу послать сенаторов подальше, но все же я ее плохо узнал. Призванная Все мы оказались в плену иллюзий. Она не из тех, кто ради истины пойдёт сражаться со всеми. на что ты?" очень надеялся. "Ну да, будет мне хорошим уроком". Выказала недовольство в своём стиле, но смирилась. Я не знал, как её зацепить. А вот ради друзей пошла. И ещё как? Ваши судьбы теперь связаны, знаешь ли если она доведет дело до конца, никто ей пикнуть не посмеет. Мне главное, чтобы она нашла убийцу. Тогда все обвинения Сенатской комиссии рассыплются в пыль, а ложные обвинения граждан республики ради личных целей при правильном подходе этих обвинителей в порошок сотрут. А правильный подход ты, конечно же, обеспечишь. Думаю, у тебя уже и списки заготовлены. Тогда тот же вопрос. Что от этого получит империя? Я могу ограничиться просто посланием, а могу подкрепить его намеком союзникам, твоих противников за рубежом, чтобы они не лезли во внутренние дела республики. Ты сделаешь это? Вопрос в цене, господин председатель. А еще говорят, что я, торгаш. Меккель задумался Перед войной у тебя большие заказы на наших верфях. Я могу обеспечить их приоритет, а также тормозну выполнение заказов твоих врагов, плюс сниженные расценки, как оптовому покупателю на 25%. Твое величество, я не могу заставить работать верфи в убыток. 15 больше не могу скинуть мне казалось, что дело идёт о твоей жизни. Я не могу обещать невозможного. Хорошо. 20. Восемнадцать. Хорошо. Но полный приоритет моих заказов. Само собой. Договорились. Я тогда ещё парочку посланий подготовлю, чтобы никто не вмешивался в ваши разборки. На всякий случай флот отправлю к вам, пусть поманеврирует. Ему полезно потренироваться. Ага, вот, и послание твоим сенаторам принесли. Император выхватил словно из воздуха лист и прочитал, хмыкнул в самый раз. И о флоте можешь сказать. Пусть думают, что хотят. Какой приказ он получит? Полагаю, ваши сенаторы примут нужное решение. Если их любимым особникам на архипелаге будут угрожать мои дисадники, Глава Сенатской комиссии наверняка захочет с тобой поговорить. Не переживай, я найду нужные слова для него. Император улыбнулся, правда, от этой улыбки мне почему то стало холодно. А еще мне очень интересно, с чьей подачи из посольства доложили, что все под контролем и что предателя они найдут сами. И ведь какие доводы представили? Я очень хочу поговорить с Обелией. мне нужен истинный, виновный мат. Уясни это. Она не подведет, Твое величество. Я уже наблюдал ее в деле. О, в ней я не сомневаюсь, господин председатель. Я тоже видел ее. Вы не подведите. Если не сумеете ее уберечь, я вас не прощу. Связь оборвалась. Эмикэль, озадаченно почесал в затылке. «Ну, призванная! Ну, даёт. господин председатель, получен текст ультиматума от империи. вывел его из размышлений голос секретаря. господин председатель, это ужасно. Вы протоколы не знаете. Сделайте копию и несите сенаторам. Мне передадите оригинал. Заседанием заседании сената Мэкл наслаждался. Давно он не видел уважаемых слуг народа в такой панике. Кто-то явно не самый умный требовал немедленно казнить призванную, заварившую всю кашу. На него посмотрели как на идиота даже союзники. Другие требовали ускорить расследование, собрать доказательства и передать их императору. Председатель, припомнив утренний разговор с Наташей, Выдал те аргументы, что привела она в споре с ним. Вы готовы ответить на эти вопросы императору? Ответов не было даже у руководителя следственной комиссии Клота Вертольца. Не понял, удивился Мекль: "Господин Клод, вы же сами клятвы заверяли меня, что дело движется, что вы уже почти все распутали. А теперь что получается?" Геристовыны признались, промямлил тот. Ну, значит, все хорошо. Эммель прямо лучился радостью. Так вперед, доложите об этом императору. Представьте все улики, их признание, как они самолично убивали Рекнаерта. Ну, мы еще не все выяснили и пока рано э, говорить. Так что делать будем, господа сенаторы? Флот империи как раз в эту минуту покидает порт и направляется к нам. Если у вас есть что сказать императору вперёд, он ждёт ответа. Не стоит испытывать его терпение. Безусловно, разговор с Призоной повлиял на решение императора, поднялся Торвальд. Выглядел он неважно, а перед глазами почему-то стоял образ невысокой девчонки в нелепой мужской одежде и её взгляд сквозь прищур. И вопрос: а не пожалеете?» Торвеет уже жалел и последствия никак не удавалось просчитать. Думаю, она предоставила ему некоторые сведения, которые заставили его величество усомниться в том, что дело идет так, как надо, необходимо поговорить с императором и убедить его, что все под контролем. Сенаторы разом повернулись к лоту Вертольцу. Тот поёжился, но вынужден был подняться. Я поговорю с его величеством. Ожидание длилось минут десять в полнейшей тишине. А да уж заставить всех сенаторов замолчать это что-то из области сказок. Глава следственной комиссии влетел в зал заседаний с лицом в забавную красно-белую крапинку, попеременно утирая пот и хватаясь за сердце. Плюхнулся на своё место, тяжело дыша, словно пробежал нескольких километров. В общем-то, всем все было ясно. Но сенаторы терпеливо ждали. А наконец Вертольд пришел в себя. никогда не видел его в такой ярости. Он считает, что мы его обманываем и требует в недельный срок предоставить ему убийцу, иначе неделя. Мельколь задумчиво возвел глаза в потолок. Как раз столько требуется флота империи чтобы доплыть до острова Стор, самого восточного в республике. «Но что нам делать?" растерянно спросил кто-то. Меккель поднялся с председательского места. "Вы меня спрашиваете? У нас же есть и наш естественный комитет. Вот пусть он и предоставит убийцу императору. Вы же сами настояли на отстранении отдела призванной и решили заняться делом. Я был против, если помните. А теперь Меня спрашиваете, что делать? Искать убийцу, разумеется. Растерянность. Турвальд глядел на тот сидел совсем раздавленный. Почему-то мне кажется, господа, что кое кто использовал свое положение, чтобы решить свои проблемы, и занялся не поиском преступников, а сведением счетов. Сенаторы быстро поняли, к чему все идет. Большинство было, конечно, не у председателя, но флота империи направляющейся границы республики заставлял думать всех в правильном направлении. Отстранить вертольца первыми закричали, как обычно бывшие союзники. Но по-настоящему стало ясно, что все закончилось, когда почти единодушно было принято решение об аресте бывшего председателя комиссии и создании группы, которая займется проверкой его работы. И в нее вошли только союзники председателя. Торевальд поднялся и неторопливо покинул зал заседаний. А дальнейшее его уже не интересовало. И так было ясно, что они проиграли. Тут главное самому уцелеть, значит, быть тише воды, ниже травы и голосовать так, как скажет председатель. Арестованных доставили в кабинет Меккеля ближе к трем часам дня. Он оглядел всех троих и покачал головой. Ну и заварили вы кашу, что скажете? Наташа посмотрела на председателя. Спасибо, господин Меккель. Тот поперхнулся гневными словами, замер, потом махнул рукой. И в кого ты такая догадливая? В папу улыбнулась девочка. И как все прошло? Хорошо прошло, эмекали хлопнул в ладоши. Тотчас раскрылась дверь кабинета, несколько слуг внесли небольшой столик заварник, тарелки, хлеб, разные закуски. Оно сначала поешьте. Как я понимаю, в тюрьме вас не очень баловали разносолами. Каремили, признал Мак, но при этом хлови девочку передернуло. Сенатор заметил и хмыкнул. Значит, больше глупостей делать не будете, чтобы не оказаться там снова. Вы ешьте, а я пока введу вас в курс дела. Значит, это вы всё подстроили. Поинтересовался Гонс Эррет, когда председатель закончил. Я только солдат убрал, а подстроили всё вы. Я не врал, когда говорил, что не могу помочь. Сейчас, после случившегося, могу, а тогда не мог. «Он прав, дядя Гонс, думаю, я поняла, что к чему. Этот вертольц у самого рыльца в пушку, чтобы выгрызть себя, решил подставить тонзры, благо те удобно подвернулись. Заодно и свои грехи на них повесил. Это вы так быстро выяснили?» – удивился Дарк, но тут же прикрыл рот ладонью. «Прошу прощения, Господа. наверное, это не мое дело. Майкель махнул рукой. Тут уже у всех общее дело, А виртульц, тряпка, как только его арестовали, сразу и поплыл, понимая скотина, что сдать подельников – а для него единственный шанс избежать казни. Полагаю, еще много неожиданного всплывет. А Тонзры? Извини, но так вот сразу отпустить их не могу. все таки действительно есть улики и их признания. А даже если оно было добыто не совсем законно, с этим в любом случае надо будет разбираться, но обещаю, что все будет честно и по закону. Уверен, они не виновны. А вот твою подругу уже отпустили. А что будет с нами? все же не выдержала Наташа. А что с вами? Дарк вром честное лицо и наемный работник. Он не мог не последовать за клиентом. Какой из него спрос? Тем более пострадавших нет, никто не погиб. Гонс Эрет, тут сложнее. Полагаю, вам все же придется покинуть совет магов. лучше самому, чем ждать, когда выгонят. Я еще вчера вечером написала заявление и передала его в секретариат. Если бы дело не выиграло, то совет магов был бы ни при чем». «Похвальная Предусмотрительность. Но не надейтесь на отдых. У меня для вас другая работа есть. Не уверен, что вам понравится, но кроме вас некому. О ней поговорим, когда кризис завершится. А вот что касается тебя, Мэкл развернулся к девочке и пристально посмотрел на нее. Ты ведь и есть главное зачинщица. Тебе, значит, и отвечать. И даже наказание есть. Председатель выдвинул ящик стола, вытащил сложенный лист и хлопком припечатала его к столу перед Наташей. «Берешь бумагу и бежишь искать убийцу, ни денег, ни премии не обещаю. А ну если найдешь преступника, сенат рассмотрит возможность амнистии для виновницы сегодняшнего переполоха. «Все ясно?" "Так точно", вытянулась по стойке смирно девочка, сверкая белозубой улыбкой. И нечего тут улыбаться. Да, надеюсь, ты понимаешь, что не стоит трезвонить о своих похождениях по всему городу. Само собой разом посерьёзнела девочкой. Меня тоже что-то не тянет хвастаться ими. Вот и хорошо. Карета ждет, она снова в твоем полном распоряжении. Вся троица направилась к выходу, но у двери, Наташу остановил голос председателя. Призванная Позвал он. Девочка нахмурилась и обернулась. У тебя оригинальный наряд. Еще не отвыкла от своих брюк? Она но тренируешься носить платье?» Во взгляде Наташи сверкнули молнии, из горла вырвался рык. К счастью, телохранитель среагировал вовремя и, ухватив ее за руки, буквально выволок из кабинета. Закрывшаяся дверь отрезала от довольный смех председателя. Впервые в его памяти призванной не нашла что ответить на шутку его шутку. Дайте мне что-нибудь запустить в него, вырывалась Наташа из рук Дарка. Гонс помогал тому удерживать подопечную. Она снова посадят, попробовал ее утихомирить Мак. Согласна. Ей вредно в тюрьме находиться, повернулся Мак к солдату. За такое короткое время так нервы растрепало. Хорошо, в коридоре никого не было. Вдвоем они легко справились с девочкой и вытащили из здания сената. Она даже в корее она продолжала бурчать: "Не понимаю, что тебя так разозлило". Не выдержал, наконец маг. "Обычная шутка. Обычная. Я не нашла, что ответить". В голосе девочки послышалось такое возмущение, что мужчины даже растерялись. Потом дружно рассмеялись. «Вот оно что? Госпожа острый язычок впервые не смогла ответить на шутку. Да, она настоящая трагедия. Как жить теперь будешь?" хмыкнул Мак. "Буду думать о месте и вообще, ну вас всех" Справились вдвоем с маленькой безобидной мной некорректная фраза заметил Дарк. Мы всего лишь вдвоем справились с маленькой безобидной тобой. Наташа изыркнула на посмеивающихся спутников, надулась и замолчала, сложив руки на груди. Мы, кстати, куда едем? вывел ее из задумчивости Ганс. Не хочешь к подруге заехать? Наташа задумалась, потом покачала головой. «Ее родители еще в тюрьме. что я ей скажу. Не думаю, что Маклис солгал. Значит, с Альдой все в порядке. И с ней, Лорен, я там лишняя. «Все еще не можешь простить ему тех слов? Девочка отвернулась, помолчала. Я их до сих пор слышу. Может быть, позже. Покажи домой. Надо показаться маме и переодеться, а потом потом я хочу навестить еще одного господина.